Глава двадцать Я уже несколько минут стояла у двери в гостиную, из-за которой порой слышался веселый смех, прерывающий тихий фон разговоров. Обещала драгону, что встречусь с моим мучителем, но сейчас не находила в себе сил сделать хотя бы шаг. Даже короткая вуаль не помогала ощутить себя увереннее, Уже хотела сдаться, как вдруг дверь распахнулась, и мне навстречу выскочила возбуждённая вара «Зьятосява!» — малышка с разбегу врезалась в меня и обняла, засмеявшись. «Я скучаю!» Я тоже скучала, тихо призналась, ощущая невероятное облегчение. С меня будто могильную плиту сняли, которая давила к земле. Стало легко и просто, ведь девочка держала меня за руку и улыбалась так, что я наполнялась силой и уверенностью дёрнула уголками губ и спросила. «Ты куда-то спешила?» «К тебе», — прищурилась она. «Хочу-ка я бок». Сказку, которую ты видела утром, мягко уточнила я и покачала головой. «Для этого слишком поздно. Может, завтра?» «Нет». Девочка потянула меня в гостиную, и я затаила дыхание, но ступила туда, где ждал мой мучитель. «Вот!» Вара указала на слуг, которые смущённо топтались посередине зала. Голова розы снова была украшена салфетками, красная от волнения клета сжимала в руках морковку, а до нельзя мрачный арш потел в шубе. Но больше всего было жаль дворецкого, который теребил женский чулок. Лицо флама покрылось красными пятнами, кадык дёргался. «Зед Асьява!» — торжественно объявила девочка и радостно посмотрела на папу. «Драгон перевёл на меня глаза». И я поразилась живой тьме, которая плескалась в них. Она была хищной и угрожающей, но скорее привлекала меня, чем пугала. Торопливо опустив голову, я присела в реверансе. «Извините за опоздание». Я прикусила губу, понимая, что снова ослушалась приказа Эдвиша. Но, что удивительно, осознав это, я не испытала привычного страха перед наказанием. Наверное, его вытеснил ужас перед встречей лицом к лицу с Ирганом это и есть ваша няня услышала капризный женский голос няня моей дочери леди зурин ледяным тоном поправил драгон а почему она в вуале собеседница явно не уловила предупреждающие нотки в его голосе она так уродлива зятаявок ясивая искренне возмутилась малышка и повернулась ко мне сними если бы гости хором приказали не стало бы этого делать но варе отказать Не смогла, как должно быть и слуги. Убрав эфемерную защиту, посмотрела в сторону, откуда звучал женский голос, и увидела молодую эффектную женщину, которая расположилась на широком диванчике. «Леди Зурин мне совершенно не понравилась. Может, дело во взгляде, а может, в чёрном платье, которое очень шло гостье». «Ирган, это же твоя попаданка!» — внезапно воскликнула леди в преувеличенном изумлении. «Признаюсь, я не сразу узнала её в этом наряде. Как же она оказалась няней вашей дочери, господин Этвиш?» «Он её забрал», — услышала я вкрадчивый голос, от звука которого хотелось провалиться под землю. «На время, верно?» «Что?» — ахнула Зурин. Присутствующие недоуменно переглянулись, а вот Драгон потемнел лицом и, сузив глаза, сжал бокал так, что побелели пальцы. Заметив это, Сет подошёл к нему, и положил ладонь на плечо, силой сжимая. Я вспомнила, что именно в этом месте эликсир больше всего разъел кожу, и, кажется, оно до сих пор болело, так как от прикосновения Эдвиш скривился. «Это просто шутка», — неожиданно рассмеялся Ирган и обмахнулся платком. «Эдвишу потребовалась няня для дочери, а у Златославы большой опыт в этом деле. Вот я и попросил попаданку выручить моего доброго друга» пока тот не найдёт кого-нибудь более подходящего. Обстановка в гостиной тут же изменилась. Вновь зашуршали разговоры, зазвенел смех. «Вы невероятно добры, господин Лабад. О, как это благородно!» Вокруг Иргана благоухающим цветником собрались дамы. Господин всегда был душой общества. Он так умело очаровывал каждого что через несколько минут женщины были готовы рожать ему детей, а мужчины с радостью отдали бы своих дочерей в жены. Но я знала, что всё это лишь привлекательная маска, за которой скрывается чудовище. «Сегодня у вас особенно красивая улыбка», — неожиданно отметил кто-то из гостей. «Очень искренне Я повернулась и всмотрелась в смутно знакомого мужчину, а он поспешил напомнить. «Воут». Мы познакомились на приёме у Лабота. Действительно, перебил его Ирган и зло сузил глаза. Раньше то так не улыбалась. Честно сказать, я и сама не осознала, что приподняла уголки губ, только когда мне об этом сказали, и едва не рассмеялась. Сначала показалось, что моё появление не произвело на Иргана особого впечатления, но это оказалось не так. Сейчас я подмечала малейшие детали и видела, что господин в бешенстве. То, как он хищно приподнимал верхнюю губу, обнажая белоснежные зубы, как напрягся, напоминая сжатую пружину, выдавало наивысшую ярость. Раньше меня бы ждала ночь, полная боли и страдания. Но теперь я была под защитой того, кому обещала помочь. И теперь отчаянно захотела сделать все, что от меня зависело, чтобы разоблачить Иргана. Кто-кто, а я знала, как вывести этого человека из себя. Ведь память о каждом таком случае зудела на моей коже, не давая позабыть. Первое, я могла уйти лишь после того, как мне разрешили. Сейчас я не подумаю ждать разрешения. Я медленно повернулась спиной к своему мучителю и направилась к Розе. «Почему вы здесь? Да еще в таком виде!» «Мы увидим сегодня представление или нет?» Заметив, что я разговариваю со служанкой, высокомерно уточнила леди Зурин а «Юная леди очаровала нас своими восторгами», — поддакнул мужчина, которому понравилась моя улыбка. Девочка поделилась, что её няня придумала замечательную сказку, и всем стало интересно. «Я с удовольствием расскажу эту историю», — с поклоном ответила я и попросила Розу. «Пожалуйста, уложите девочку, уже поздно. Клета, поможешь?» мужчина осознав, что им не придётся играть роли при важных господах, облегчённо перевели дыхание, а вот леди Зурин не унималась. «Как вы можете лишать ребёнка развлечения?» Варра так ждала. «Папа, язъещи!» — захныкала малышка. Я удивлённо покосилась на драгона и отметила, что Сет до сих пор держит господина за плечо, будто имел какую-то власть над мужчиной. Неужели так называемый друг удерживал его магией, чтобы Эдвиш не вмешался? Судя по ярости в глазах драгона, лорд жаждал немедленно выставить гостей из дома, Сет приподнял брови и едва заметно кивнул, поощряя меня. И он был прав. «Вряд ли снова решусь встретиться вот так с моим прежним господином, даже для того, чтобы помочь Драгону. А значит, надо вывести Иргана из себя сейчас. Да так, чтобы он забыл о масках и приличиях. Второе...»